Восьмое. Ирен была настолько готова, что было очевидно, как давно она пребывала в этом состоянии. Он сдержался, чтобы по привычке не глянуть на часы. «Все в порядке», — с улыбкой остановила его Ирен. «Опоздание заметное, но приемлемое». Пока они шли к машине, Камиль встревожился, глядя на походку Ирен. «Тяжелая поступь, утиный шаг». Спина прогнулась больше обычного, живот опустился. Все в ней говорило об усталости. Он спросил, «Все в порядке?» Она на секунду приостановилась, положила ладонь на его руку и ответила со сдержанной улыбкой. «Все просто отлично, Камиль». Он не смог бы объяснить, почему, но ему почудилось, что в тоне ее ответа и даже в самом жесте проскользнула обида — Как будто он уже задавал этот вопрос и не обратил внимания на ответ. Он упрекнул себя в том, что недостаточно интересуется ею, и почувствовал глухое раздражение. Он любил эту женщину, но, возможно, не был хорошим мужем. Так они прошли несколько сотен метров, не говоря друг другу ни слова, и ощущая молчание, как необъяснимую размолвку. Слов просто не было. Проходя мимо кинотеатра, Камиль мельком заметил имя актрисы Гвендален Плейн. Открывая дверцу машины, он серился вспомнить, откуда знает это имя, но так и не смог. Ирен молча уселась, и Камиль спросил себя, какой же узел они умудрились завязать. Ирен, очевидно, задалась тем же вопросом, но оказалась умнее его. В тот момент, когда он собирался тронуться с места, она взяла его руку и положила себе на бедро. Очень высоко, как раз под напряженный живот. А после, внезапно ухватив за затылок, притянула к себе и крепко поцеловала. Потом они посмотрели друг на друга, удивленные тем, что так быстро выбрались из дурного пузыря молчания, в который ненароком угодили. «Я люблю вас», — сказала Ирэн. «И я люблю вас сказала Ирен. и я люблю вас Сказал Камиль, разглядывая ее. Медленно провел пальцами по ее лбу, вокруг глаз, по губам. Я тоже люблю вас. У Мишеля действительно великолепно. До чертиков по-парижски, всюду зеркала. Официанты в черных брюках и белых куртках. Гул, как в привокзальном зале и почти ледяное мюскаде. На Ирен платье в желтых и красных цветах, задуманное как широкое, оно значительно отставало от хода беременности, и пуговицы слегка разошлись, когда Ирен села. Народу было много, и шум обеспечивал им полную интимность. Они говорили о фильме, работу над монтажом которого Ирен пришлось прервать, хотя ее по-прежнему держали в курсе о разных друзьях. Ирен спросила Камиле, как поживает его отец. Когда Эрен пришла в первый раз, отец Камиля принял ее, как если бы они были знакомы всю жизнь. В конце ужина он сделал ей подарок – работу Баскья. Примечание. Жан-Мишель Баскья. 1960-1988. Американский художник. Конец примечания. У отца были деньги. Он довольно рано отошел от дел и продал свою аптеку за солидную цену. Истинной суммы Камиль, безусловно, никогда не узнает, но она позволяла отцу содержать слишком большую квартиру, работницу, в которой не было особой необходимости, покупать больше книг, чем он мог прочесть, и столько музыки, сколько он мог прослушать, а также в последние год-два совершить несколько путешествий. Однажды он попросил сына дать разрешение на продажу картин матери, на которые галеристы облизывались с момента закрытия ее мастерской. «Она их писала, чтобы люди смотрели», — ответил Камиль. Сам он оставил у себя только несколько полотен. Отец сохранил всего два — первое и последнее. «Деньги будут твои», — заверил его отец, говоря о картинах, которые собирался продать. «Потрать их». — ответил Камиль, смутно надеясь, что отец ничего подобного не сделает. «Я говорил с ним по телефону», — сказал Камиль. «У него все в порядке». Ирен пожирала то, что ей принесли. Камиль пожирал глазами Ирен. «Скажи, Луи, что это великолепно», — заявила она, слегка отодвинув тарелку. «Могу ему еще отдать. Скупердяй, люблю тебя». «Очень на это надеюсь». Добравшись до десерта, Ирен спросила. «И как продвигается твое дело?» «Я недавно слышала по радио выступление судьи. Как там ее?» э, «Дэшам, верно?» «Верно». «И что она сказала?» «Немного, но ощущение, что дело гнусное». И поскольку Камиль вопросительно на нее глянул, добавила. «Она говорила об убийстве двух молодых женщин». Проституток В квартире в Курбевуа Она не стала вдаваться в детали Но сложилось впечатление Что там настоящий кошмар Вообще-то да Она заявила Что нынешнее дело связано с другим Более старым Его ты вел Нет, то дело было не мое Но теперь стало Ему не очень хотелось Обсуждать это Ощущение было двоякое не обсуждают двух молодых покойниц с собственной беременной женой в день годовщины свадьбы. Но, возможно, Ирен уже заметила, что эти две покойницы постоянно вертелись у него в голове, а когда ему удавалось их оттуда выдворить, кто-то или что-то немедленно возвращало их обратно. Камиль в общих чертах описал ситуацию, неловко лавируя между словами, которые не хотел произносить подробностями, которых не хотел упоминать, и картинами, которых не хотел говорить. Так что его речь перемежалась мучительными паузами, синтаксическими накладками и оглядыванием ресторанного зала, словно он искал там слова, которых ему не доставало. В силу перечисленного, он, начав с прекрасной педагогической осторожностью, вдруг осознал, что ему не хватает всего сразу. Сначала фраз, потом слов, и воздел руки в знак полного бессилия. И Рен поняла, что то, чего он не мог объяснить, действительно не поддавалось объяснению. «Этот тип просто псих», — заключила она, исходя из того, что ей удалось уловить. Камиль добавил, что подобные истории выпадали разве что одному полицейскому из ста за всю его карьеру, и ни один полицейский из тысячи не пожелал бы оказаться на его месте. Как и у большинства людей, представления Ирена его профессии казались ему почерпнутыми непосредственно из детективных романов, которые ей довелось прочесть. А поскольку он ей на это намекнул, Ирен сказала, «Ты когда-нибудь видел, чтобы я читала детективы? Не выношу этот жанр». «Ну ведь раньше читала...» «Десять негритят», примечание, «Десять негритят», роман Агаты Кристи. Конец примечания. «Я собиралась поехать в Вайоминг, и отец решил, что это лучший способ подготовить меня к столкновению с американским менталитетом. Он никогда не был силен в географии». «В конечном счете», — сказал Камиль, — Так можно и про меня сказать, я их почти не читаю. «Лично мне больше нравится кино», — заметила она с кошачьей улыбкой. «Знаю», — ответил он с улыбкой философской. Мягкий упрек был подобен крепкой веревке, связывающей пару, где оба слишком хорошо знают друг друга. Камиль чертил кончиком ножа контур дерева на скатерти. Потом посмотрел на нее и достал из кармана маленький квадратный пакетик. С годовщиной. Ирен наверняка сказала себе, что ей попался муж, чисто лишенный воображения. Он преподнес ей украшение в день свадьбы, еще одно, когда она объявила о своей беременности. И теперь, всего несколько месяцев спустя, он заходит с той же карты. Ее это не смущало. Она ясно осознавала, свои преимущества по сравнению с женщинами, которые получали дань почтения от своих мужей только в виде денег в день зарплаты. Но у нее самой воображение работало не в пример лучше. Она потянулась за подарком большого формата. Камиль видел, как она положила его на соседний стул, когда они усаживались за столик. «И тебя с годовщиной». Камиль помнил каждый подарок Ирэн. Все они были разные И ему стало немного стыдно. Под заинтригованными взглядами с соседних столиков он развернул оберточную бумагу и достал книгу «Загадка Караваджо». Примечание. Роб. Загадка Караваджо, 2002 год. Конец примечания. На обложке деталь полотна шуллеры, изображающие четыре руки, одна из которых – затянута в белую перчатку, а другая держит игральные карты. Камиль знал эту картину и мысленно восстановил ее целиком. Это было очень в духе Ирен подарить мужу-полицейскому произведение художника-убийцы. Примечание. Осенью 1591 года Караваджо был вынужден бежать из Милана после ссоры за карточной игрой, завершившейся убийством. Постоянно попадал в тюрьму за драки. 29 мая 1606 года спор на площадке для игры в мяч перерос в драку, в ходе которой был убит Рануччо Томасони. В убийстве был обвинен Караваджо. Павел V объявил художника вне закона, и его теперь мог убить любой человек и даже получить за это вознаграждение. Конец примечания. «Тебе нравится?» очень. Его мать тоже любила Караваджо. Он помнил, что она говорила о Давиде, держащем голову Голиафа. Примечание. Картина Караваджо «Давид с головой Голиафа» 1607-1610 годы. Конец примечания. Пролистывая альбом, он наткнулся именно на эту картину. Решительность сегодняшний день был перенасыщен отрубленными головами. «Без сомнений, это борьба добра со злом», — говорила мать. «Посмотри на Давида, его бешеные глаза, и на Голиафа, покой, мучение. В ком из них добро и в ком зло, это большой вопрос».